Нарине Абгарян, Александр Бессонов, Александр Цыпкин и Ко. Удивительные истории о девяностых. Нарине Абгарян. Понаехавшая. Из одноименной книги.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 Ничего пока не умею. Приняла у клиента 5 долларов, рубли отдала как за 10. Не достачу вычь что-то из зарплаты. Кругом много иностранцев и проституток тоже много, зато коллектив хороший. Учат меня матом ругаться, но я не поддаюсь. Совмещать работу с учёбой не очень получается. Придётся, наверное, уходить из университета. Пока раздомываю. Маме с папой ничего об этом не рассказываю. Ну, про универ, про маты, проституток и про недостачу не говори. Скажу, что я в банке работаю и что всё у меня хорошо. А вообще, знаешь, что я хочу тебе сказать? За последние полгода я впервые нашарила твёрдую почву под ногами. Москва меня, кажется, приняла. Интурист оказался весьма посредственной гостиницей с обшарпанными интерьерами и запредельными ценами на сервис.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 Ещё бы. Предлагать клиентам шубы за 20.000 долларов не каждый смертный доверит. Они порхали по внешнему периметру салона мелкими стайками, зябко кутались в элитные меха, подвернув болтающиеся ценники куда-то в рукав или под воротник. Щебетали исключительно на странной смеси иностранных языков, щеголяли знаниями. Правда, эти знания им были совершенно ни к чему.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 А владелец казино ползал за ним чуть ли не на карачках, ирвался под обострастна, облабызать ему ботинки. Особой достопримечательностью интуриста считались жрицы любви. В гостинице их принято было называть валютными девочками. Если днём они старались не попадаться на глаза, то ближе к вечеру высыпали разномастными группками и призывно вихляя бёдрами и другими формами раголивались по фае, предлагали встречным свои услуги. Верховодила ими крикливая, хромоногая, сотенёрша Вера. Она неустанно контролировала каждый шаг своих подопечных, строго следила, чтобы они не напивались до положения риса и не дебоширили. По ходу рабочей ночи жирцы заметно теряли товарный вид: растоптанный макияж, пошатывающаяся полупьяная походка. квёлые прелести. Наблюдать за ними было страшно и больно. Это была та тёмная сторона жизни, от которой хотелось держаться как можно дальше. Впрочем, своим образом жизни жрицы любви не особо тяготелись, и уходить из профессии, если и планировали, то только вперёд ногами. Вот в такой нервозной обстановке и предстояло работать кассиршем обменника. Какое-то время, недели две, а может и три,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 Интурист повернулся к девочкам лицом. Однажды в обменном пункте случилось ограбление. Повезло на такой воистину экстрим понаехавший. "Здравствуйте, это ограбление", представился грабитель и для пущей убедительности просунул в окно пистолет. У пистолета было тёмное, несколько приплюснутые с боков дул. "Проходите, гости дорогие". сколохнулась по наехавшее. Грабитель тут же ворвался в обменник и принялся шуровать в ящичках. Наша горе героиня забилась в угол и какое-то время в ступоре наблюдала, как непрошеный гость выворачивает содержимое сейфов наружу. Потом очнулась, нашарила рукой куртку с сумкой, тихо прокралась к двери. Ну, я пошла? зачем-то спросил. Иди, смилостивился грабитель. Понаехавшая выскользнула из обменника и, дабы не злить грабителя суетливыми телодвижениями, пошла шагом от бедра в сторону лифта в холл. Там она незамедлительно была положена попрятавшейся охраной с начала морды в пол, а потом, когда разобрались, что это вовсе не преступник, а работник-турист, затолкнута в лифт и хаотично отправлена на 17-й этаж. С 17-го этажа Понаехавшая телефонировала в банк и радостно отропортавал, что вместе с курткой вынесла инкассаторскую сумку, пусть мол банк не волнуется. Грабителю достанется самая малость. День ограбления выдался невероятно сумбурным. Сначала на место происшествия нагрянула бригада скорой помощи. Оказалось, пока понаехавшая находилась на 17-м этаже, В обменник ворвался начальник охраны Сергей Владимирович по кличке Дровосек и попытался посредством голых раций остановить вооружённого преступника. Грабитель, несколько обескураженный героизмом Сергея Владимировича, на долю секунды растерялся, но потом взял тебя в руки, прострелил бравому начальнику охраны ногу и не теряя времени, был таков. Уходил через нижние этажи.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 Охранники виновато сопе, облепили обменник со всех сторон. После того, как врач скорой помощи вколол Сергею Владимировичу обезболивающее и наложил на рану повязку, они с почёстями отнесли своего начальника в машину. Нервно курили вслед, смахивая колючую мужскую слезу. Затем приехала телевидение. Из вездедня по наехавший пришлось бубнить невнятные в микрофон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 Вообще-то я не жертва, обиделась понаехавшая. А кто? Очевидцы. Мы сейчас разговариваем с очевидцем ограбления кассирш обменного пункта. Извините, как вас зовут? Понаехавшая назвалась. Девушка кивнула и бойко продолжила репортаж, безбожно перебирая имя и фамилию понаехавшей каждый раз на новый лад. Ни разу не повторилось. В вашем обменном пункте убиты люди. Тыкала микрофоном в лицо репортёрша. Ранен начальник охраны. Смертельно? оживела журналистка. Не смертельно, но это мы ещё посмотрим, не сдавалась репортёрша. Сколько было грабителей? Говорят, что на вас напала целая банда. Они вам угрожали? Может, насиловали? Напугали до смерти? Ранили? Пытали? Ранили и пытали? По ходу репортажа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 Впереди летела начальница по наехавшей с недокрашенным глазом и большим тёмным пятном на юбке. Накладывала макияж и пила кофе. До да так и подорвалась, поднятая тревогой, опрокидывая на себя всё, что было под рукой. Пока она ощупывала починенную на предмет повреждений, оперативники споро обсыпали обменник специальным порошком, сняли все отпечатки и опечатали помещение. Потом загнали случившихся на пути грабителя работников интуристов в машины и повезли на Петровку брать свидетельские показания и составлять фоторобот. Вся надежда на вас, твердили они. Потому что если это какой-нибудь залётный преступник, очень сложно будет его без фоторобота поймать. Поэтому мы сейчас разобьём вас на группы по два человека и будем составлять его портрет. А потом Сверим полученные данные, придём к общему знаменателю. До позднего вечера восемь групп очевидцев о граблении напряжённо восстанавливая в памяти цепь событий, нащупывали оперативникам приметы преступника. Сильно расстраивалась работница гостиничной химчистки. Когда преступник пробегал мимо, она возила из бельём, поэтому ничего, кроме топота ног, изобразить не могла.